Глава 5. Уничтожьте тревожные паттерны мышления. Некоторые люди в состоянии в любой момент отбросить негативные мысли так же решительно, как удалить ненужные письма из электронной почты и больше о них не вспоминать. Их девиз — «Не надо лишний раз волноваться». Однако это едва ли ваш стиль если вы принадлежите к числу дочерей нарциссических матерей. Скорее всего, в течение дня вы мысленно ведете непрерывный разговор с собой, причем совсем не милый диалог, в котором собеседник вас поддерживает. Будь у окружающих возможность подслушать, они бы узнали, что вы беспрестанно ругаете себя за допущенную в прошлом ошибку, мучаетесь, гадая, получите ли повышение на работе, ведь начальник кажется вами доволен. А вдруг не получится? Вы зря надеетесь, поэтому чувствуете себя неудачницей. Возможно, вы мысленно прокручиваете разговор с каким-то человеком, вспоминаете, что сказали, сетуете, что надо было поступить по-другому. Вы можете мысленно повторять спор, который имел место в прошлом месяце между вами и подругой, сожалеть о своей несдержанности и грубости. Вам становится грустно. Возникает вопрос — Как вообще можно дружить с таким человеком, как вы? Вы мечтаете жить здесь и сейчас, ценить момент и не зацикливаться на неприятных мыслях. Хотите, чтобы хотя бы один день в голове не прокручивалось все снова и снова, будто существует возможность изменить прошлое или управлять будущим, которое зависит от степени вашего волнения. Жить в настоящем и отпускать тревожные мысли — вам не удавалось никогда. А так хотелось бы хотя бы на чуть-чуть отключить этот мысленный поток и послушать что-то другое. Хуже всего то, что негативное мышление видится вам собственной ошибкой, отрицательной чертой характера, слабостью. Вы получаете двойной удар из-за стыда и самобичевания. Вы вините себя за то, что сделали или не сделали, а потом за то, что не можете об этом не думать. Далее вы узнаете больше об этом типе мышления, почему он проявляется чаще у дочерей нарциссических матерей, а также о том, что в этом случае можно сделать. Ваш всегда беспокойный ум. Для начала давайте поговорим о том типе мышления, который был вкратце описан ранее. У специалистов по психологическому здоровью есть для него термин «повторяющееся негативное мышление» — PNM. Он охватывает несколько типов негативного мышления, например, постоянное прокручивание в голове негативного сценария будущего, навязчивые мысли о событиях прошлого и, наконец, негативные мысли о том, что происходит в настоящем, здесь и сейчас. Эти паттерны мышления играют роль в ряде проблем, связанных с психическим здоровьем, особенно в тревожных расстройствах, депрессиях и нарушениях сна. Оно присутствует у людей с социальной тревожностью, генерализованным тревожным расстройством, обсессивно-компульсивным расстройством и посттравматическим стрессовым расстройством. Кроме того, ПНМ — оказывает негативное воздействие на иммунную и сердечно-сосудистую системы и память, а также повышает уровень стресса. Возможно, как дочь матери-нарцисса, вы сталкиваетесь с типичными проблемами с психическим здоровьем, например, тревожным расстройством, депрессией или посттравматическим комплексным расстройством. В этой аудиокниге мы не будем их рассматривать, Но если вы полагаете, что у вас присутствует одно из них, обратитесь за консультацией к квалифицированному специалисту. ПНМ и дочери нарциссических матерей. Количество официально проводимых исследований влияния нарциссизма родителей на детей весьма ограничено. Но все постепенно меняется. Некоторые научные изыскания, пусть и косвенно, но указывают на наличие ПНМ, а также сопутствующих чувств отчаяния, самобичевания и стыда. Одно из исследований показало, что молодые люди, воспитанные нарциссическими родителями, больше подвержены депрессиям и тревогам, если сравнивать с детьми родителей, не страдающих нарциссическим расстройством личности. Почему же это важно? Не стоит забывать, что повторяющееся негативное мышление чаще встречается у тех, кто страдает от депрессии и тревожности. Другое исследование подтвердило, что родители-нарциссы крайне редко проявляют в отношении детей эмпатию и реже отдают предпочтение так называемому «авторитетному воспитанию». Авторитетные родители прислушиваются к мнению детей и уважают их чувства используя лишь определенные ограничения. Специалисты в области психического здоровья не раз отмечали, что такие родители воспитывают детей с высокой самооценкой, гибких, независимых и самодостаточных. И эти качества защищают их от тревожности, депрессии и ПНМ. Давайте рассмотрим историю Мишель и то, как на нее повлияло повторяющееся негативное мышление. Мишель пришла на терапию за два месяца до Бармитсва ее 13-летнего сына Алекса. Бармицва. в иудаизме термин, обозначающий достижение еврейским ребенком религиозного совершеннолетия. «Я не беспокоюсь об Алексе», — призналась она. «Он отлично подготовится к важному дню. Дело во мне». Я не могу перестать думать, что может случиться то или это. Вдруг Алекс заболеет. Или никто из его друзей не придет. Мишель сказала, что ее подруги, тоже мамы, волновались по этому поводу, но не настолько. Она испытывала тревогу и ощущала неуверенность в себе. Мишель хотела, чтобы день прошел идеально, и каждый гость остался доволен. Хуже всего что ее беспокойство передалось и Алексу. Родители Мишель развелись, когда она училась в средней школе. Через несколько лет отец женился во второй раз. Мама, Рошель, постоянно говорила о его жене что-то плохое. Мишель старалась терпеливо ее выслушивать и успокаивать. Она и сама часто становилась предметом критики и осуждения матери, хотя та смотрела на это иначе. Ты ходила с ней на обед? И вы что, действительно ели? У нее же анорексия. Мишель признается, что до сих пор у нее довольно часто возникает беспокойство о благополучии и поступках матери, и она тратит много времени на размышления о том, что должна и может сделать для ее счастья. Несмотря на то, что родители в разводе уже не одно десятилетие, гнев матери не утих. С приближением Бармитсвы тревожных мыслей становилось все больше. Как поведет себя мама? Будет ли она ругать отца при всех? Рассказывать гостям о своих проблемах? Мишель очень хотела избежать скандала. Мечтала о том, что важный для семьи день будет наполнен только приятными эмоциями. Едва ли так выйдет, если мама будет в центре внимания. Мишель чувствовала себя подавленной и измученной навязчивыми мыслями. Она со школьных лет привыкла считать себя ответственной за счастье матери и часто испытывала чувство вины и стыда, когда пыталась избавиться от этого. Это был замкнутый порочный круг. Она взрослая женщина, у нее своя семья, ей надоело жить с тем, что происходит в голове, а не нормальной жизнью. Она умерла бы со стыда, если бы кто-то узнал, как много места в ее мыслях занимает мама. Мишель страдала от повторяющегося негативного мышления, что совсем неудивительно. Она обнаружила у матери основные черты нарцисса, и особенно ярко проявлялся эгоцентризм и отсутствие эмпатии. Помните, в главе 3 мы говорили о типах нарцисса — грандиозном и уязвимом. Рашель, как и многие нарциссы, обладала чертами обоих типов и стремилась казаться идеальной и постоянно находиться в центре внимания. Развод — непростое время для любого человека. Рошель же оказалась полностью разбита и опустошена настолько, что не смогла построить новую жизнь. Удар по самолюбию был слишком сильным. Для получения поддержки она стала скрытым образом использовать дочь. Когда она считала, что Мишель ее предавала, например, обедала с новой женой отца, Рошель обрушивала на нее гнев и нескончаемую критику. Это критическое мышление осталось с Мишель навсегда. Именно так она к себе относилась. Как и многие дочери нарциссов, она росла в атмосфере, где всегда имело место осуждение, непонимание чувств другого, ревность и полное отсутствие границ, между дочерью и матерью. Во взрослом возрасте в голове Мишель по-прежнему жил хор осуждающих голосов, который никогда не замолкал, отчего она постоянно пребывала в неуверенном состоянии, чувствуя угрозу. Теперь давайте рассмотрим, как ПНМ может проявляться у вас. Далее приведен список наиболее распространенных признаков. Возьмите дневник и запишите, что верно для вас. В моей голове постоянно крутятся негативные мысли, и я не могу их остановить. Мои повторяющиеся негативные мысли оказывают влияние на мое отношение к себе, личную жизнь, на ситуации в коллективе, например, на работе или учебе. Мои повторяющиеся негативные мысли оказывают влияние на мое поведение и поступки в личных отношениях, а также в коллективе, на работе или учебе. Я хотела бы лучше контролировать повторяющиеся негативные мысли. Я чувствовала бы себя свободнее без повторяющихся негативных мыслей. Теперь вы лучше понимаете, каким образом проявляются повторяющиеся негативные мысли. Давайте подробнее рассмотрим, как они могут на вас влиять. Почему у вас есть ПНМ? Повторяющиеся негативные мысли могут возникнуть в любой момент, вне зависимости от чего-либо. Это похоже на картинку, где один из множества объектов имеет определенное отличие, и его надо найти. Возможно, вы хотите посещать занятия, но перспектива оказаться в помещении с незнакомыми людьми приводит вас в ужас. «Они все будут смотреть на меня, решат, что я напрасно пришла». Вероятно, вы никогда не высказывались, например, на собрании жильцов дома, где часто все говорят одновременно. В такой момент вы можете думать о том, почему ваш парень сказал, что сегодня, в пятницу, будет работать допоздна, и не можете отделаться от этих мыслей. Вдруг он решил расстаться. Вы не спите всю ночь, думая только об этом. Или же из-за того, что не можете выбросить из головы то, что вашу дочь не пригласили на празднование дня рождения одноклассницы, и вы отправили ее маме гневное письмо. Позже вы, конечно, принесли извинения за несдержанность, но ругаете себя до сих пор спустя недели. Из-за нарциссической матери вы, возможно, перенесли в детстве нечто, до сих пор оказывающее на вас воздействие в виде повторяющихся негативных мыслей. Далее приведены три самых распространенных паттерна поведения, которые могут быть знакомы и вам. Вы привыкли оставаться сосредоточенной на мыслях в голове. Причин тому может быть несколько. Вероятно, ваша мать хотела постоянно быть в центре внимания. Если она была грандиозным нарциссом, то безумолку говорила о себе, а вы и все находящиеся рядом — Ее аудитория. Если же ваша мать проявляла в большей степени качество уязвимого нарцисса, то могла требовать от вас постоянной заботы о ней. Как бы то ни было, для вас не оставалось возможности выразить свои чувства, а для развития этого навыка необходима практика, как в теннисе или игре на пианино. Вы привыкли подвергать критике свои мысли и чувства. Стоило вам выразить мысли или чувства, как мать начинала злиться, унижать вас, насмехаться над тем, что вы говорили, особенно если ощущала, что высказывания направлены в ее адрес. Как и у многих детей нарциссических матерей, ее голос, всегда осуждающий и критикующий, стал вашим собственным. Услышав, что вы мыслите или чувствуете неправильно, когда над вами насмехаются или относятся к вам с презрением, Внутреннее «я» воспринимает это как сигнал, что с вами что-то не так. Ничего удивительного в этом нет, и происходит это точно не по вашей вине. Люди глубоко впитывают критику родителей. Унизительные комментарии, которые часто звучат в голове и похожи на отголоски заявлений какого-то из родителей. Таково объяснение Кристин Неф, приведенное в книге «Самосострадание». Самым безопасным местом для хранения мыслей и чувств стал ваш ум. Вы привыкли подвергать сомнению свои мысли и чувства. В главе четвертой мы говорили о газлайтинге. Вы должны помнить, что именно из-за использования матерью этой формы психологического насилия у вас возникли сомнения в присутствии чувства реальности, как и в прочих эмоциях. Вы спросите... Какая связь между газлайтингом матери и повторяющимися негативными мыслями дочери? Предположим, что ваша мать принадлежит к типу, который всегда все отрицает. Помните Сару, чья мать отрицала, что унижала дочь из-за проблем с успеваемостью? Из-за этого у Сары появились навязчивые мысли. Она постоянно сомневалась в себе, задавала вопросы, пыталась понять, всё ли сделала верно, или где-то ошиблась. Если в детстве вас заставляли часто сомневаться в себе, то и во взрослом возрасте вы будете постоянно оценивать сделанное по критериям «правильно» или «неправильно», как, например, поступала Мишель. «Мне кажется, я хорошая мать», — призналась Мишель на сеансе. «Но я все время сомневаюсь в себе, стараюсь изо всех сил не поступать так, как моя мама». Я говорю с детьми, пытаюсь их слушать и не критиковать их интересы. Я хочу все сделать правильно. Я волнуюсь так, что не сплю ночами. Не слишком ли они загружены? Или, может, мало? Надо ли мне больше помогать им с домашними заданиями или меньше? В прошлом месяце в разговоре с подругой я, кажется, повела себя неправильно. Наверное, показалась ей бесчувственной. О, я точно ее обидела. Мне так стыдно. Я виновата перед ней. Теперь я стараюсь ее избегать, хотя люблю проводить с ней время. Наверное, она точно подумает, что я ненормальная. В моей голове постоянно звучит мамин голос, который твердит, что я все делаю не так. Он стал моим голосом. Я свой злейший враг. Со временем Мишель открыла новые перспективы для беспокойного ума. Она использовала практики принятия чувств и мыслей, всего, что появлялось в голове и сердце. Она поняла, что в любом случае не сможет контролировать их возникновение и предпочла вместо напрасных усилий просто отстраниться, взглянуть на них под другим углом и сосредоточиться на более важных вещах в жизни. Предлагаю вам рассмотреть методы, которые помогли Мишель. Определение разницы между сигналом и шумом. Какими бы неприятными ни казались нам повторяющиеся негативные эмоции и прочие тревожные состояния, они необходимы нам для выживания, поэтому от них не стоит избавляться. Умение тревожиться помогает нам избежать угрозы. Но иногда наша нервная система реагирует так, будто мы в опасности, Хотя это не так. Понять тревожность помогает метафора детектора дыма. Срабатывал ли у вас на кухне детектор дыма, когда в духовке сгорало печенье? Скорее всего, подобное случалось со многими хозяйками. Как вы поступали? Доставали печенье из духовки, выключали ее и открывали окно. Вам в голову не приходило звонить в пожарную службу? и вы не ликвидировали датчики дыма, чтобы подобное не случилось вновь. Вы будете использовать датчик дыма и сигнализацию, хотя у вас потеют ладони и сердце бьется в бешеном ритме. Вам нужна в доме пожарная сигнализация, хотя иногда она срабатывает по пустякам. Да, она сообщит вам о серьезной проблеме и даст знать, что надо действовать. Дело в том, что наш организм не улавливает разницу между реальной чрезвычайной ситуацией, пожаром в доме и сгоревшим печеньем. Чтобы разрешить проблему, достаточно открыть окно. Наш организм ведет себя так, как он запрограммирован, начинает работать в режиме «бей, беги или замри», о чем вы, вероятно, знаете. Прежде чем вы успеете подумать и осознаете, что никакой опасности нет, В вашем теле произойдет выброс адреналина и других гормонов, связанных со стрессовой ситуацией. Эти гормоны готовят вас к спасению любой ценой. Именно поэтому датчик дыма и сирена — полезный сигнал. Если говорить о мыслях, то стоит отметить разницу между мыслями-сигналами и мыслями-шумами. Первые представляют вам полезную информацию, хотя и вызывают беспокойство. На мысли-сигналы стоит обращать внимание, поскольку они побуждают к действию и своевременному решению проблемы. Мысли-шумы, напротив, не несут полезной информации, которая поможет избежать опасности или предпринять нужные действия для решения проблемы. Такие мысли подобны помехам на радио. Как вы поступаете, когда в радио в машине сбиваются настройки, и оно начинает шипеть? Стараетесь ли вы прислушаться, чтобы разобрать слова песни или диктора? Скорее всего, нет. Помехи и шум бесполезны. Вы их не замечаете, а пытаетесь найти нужную частоту. Когда звук идет четко, вы к нему прислушиваетесь. Также понимание разницы между сигналом и шумом помогло Мишель справиться с повторяющимися негативными мыслями. Мишель поняла, что никогда не сможет отключить поток негативных мыслей. Нельзя избавиться от датчика дыма и помех в голове. На следующем сеансе Мишель сообщила следующее. «На прошлой неделе у меня появились мысли об армитве Алекса. Вдруг он заболеет или мама опять устроит скандал. Потом я напомнила себе, что эти мысли — шум, я ничего не могу с ними сделать» и не должна обращать на них внимание. Попыталась сосредоточиться на другом, думать о том, что действительно важно. Ведь это значимый день. Соберётся вся семья, не только моя мать. Тревожность не прошла, но я понимаю, что это пустой шум. Еще я беспокоюсь, что музыка, возможно, будет звучать слишком громко, и эта мысль была сигнальной. Я поговорила с диджеем, и он пообещал сделать звук ниже, чтобы гости могли разговаривать. Я стала более спокойной, и теперь могу уделять больше внимания Алексу. Вот это по-настоящему важно. Теперь ваша очередь распределить по типам собственные мысли. Ответьте на следующие вопросы и запишите ответы в дневнике. Какие ваши мысли можно отнести к шуму? Какие ваши мысли можно отнести к сигналам? Вспомните ценности, обозначенные вами в главе 2. Как важные для вас вещи помогают в моменты, когда появляются мысли-шумы и мысли-сигналы? Какие действия, исходя из внутренних ценностей, вы предпринимаете, когда эти мысли возникают? Экстернализация вашей тревожности. Когда вы экстернализируете тревогу, то думаете о повторяющихся негативных мыслях, как о чем то вне вашего тела. Вы даете ПНМ имя, словно это какой-то персонаж, и таким образом как будто отстраняетесь от этих мыслей. Они существуют отдельно от вас. Вы можете поговорить со своими ПНМ, изменить отношения с тревожностью. Некоторые дочери называют ПНМ голосом тревоги, Кто-то дает им имя в честь персонажа книги, фильма или сериала. Одна из женщин назвала звучащий внутри голос, который вызывал постоянные сомнения и стыд, Риджиной в честь королевы Улья из фильма «Дряные девчонки». «Дряные девчонки» — американская подростковая комедия, снятая в 2004 году режиссером Марком Уотерсом. Важно помнить, что не стоит пытаться изменить или заглушить мысли. Не надо их тормозить или стараться запихнуть глубже. Вы никогда не победите в этой битве, поэтому не стоит тратить на нее силы. Давайте изучим историю Лорен и то, как ей помогли приобретенные навыки. Лорен 29 лет. Она выпускница и скоро получит диплом магистра преподавателя начальной школы. Сбудется ее мечта — она будет учить маленьких детей. Однако ее мать, Адель, сочла, что вытирать сопливые носы — неподходящая работа для дочери. После окончания учебы Лорен много лет трудилась научным сотрудником в лаборатории, убеждая себя, что должна быть ближе к науке, и постоянно ругая за то, что ненавидит свою работу, хотя должна быть благодарна такой возможности. Как бы она ни старалась, все равно не могла преодолеть ощущение, что ведет себя неправильно, недостойно. Лорен называла свой внутренний голос тревоги тетушкой Мардж, в честь неприятной родственницы Гарри Поттера. Тетушка Марч появляется в третьей части саги о Гарри Поттере, которая называется Гарри Поттер и Узник Азкабана. Для общения с ней она использовала приведенные далее методы которые могут подойти и вам. Подружитесь с ней. «Привет, тетя Марч. Спасибо, что пришла на сегодняшний урок. Можешь занять один из этих маленьких стульчиков. Уверена, детишки будут тебе рады». «Уменьшите громкость». Лорен научилась представлять, что делает голос тети Мардж тише. Таким образом, ее шепот звучал где-то на заднем плане, почти не слышно. Вполне можно не обращать на него внимания. Вскоре она совсем забыла о присутствии тетушки. Попробуйте передразнивание. Лорен повторяла слова тети Мардж насмешливым тоном. Лучшим вариантом был специфический тон и акцент девушки из Калифорнийской долины. Комментарии тёти Мардж, целью которых было желание пристыдить женщину, потеряли силу, когда она начала отвечать ей как персонаж фильма для подростков. Игнорируйте. Повторяющиеся негативные мысли выступали для Лорен в образе агрессивной задиры. Поэтому она намеренно ее игнорировала. Так поступают с любым хулиганом. Она также с облегчением поняла, что ее не надо останавливать, или пытаться контролировать. Она просто занималась более важными делами и не обращала на тетушку в голове никакого внимания. Опишите в дневнике собственные негативные мысли. Можете сделать рисунки. Вспомните случай, который в последний раз вызывал ПНМ. Для этого упражнения лучше выбрать ситуацию средней степени по тяжести неудобств и дискомфорта, балла 3-4, по десятибальной шкале. Рассмотрите каждую из перечисленных стратегий и запишите, как поступили бы. Подружиться, уменьшить громкость, передразнивать, игнорировать. Пять способов, которые используют ум, чтобы запугать вас. Существует пять непродуктивных паттернов мышления. Задача совсем не в том, чтобы повлиять на мысли. Однако в этом случае неплохо придумать имя тому, что вызывает тревогу. Это может помочь, как и в случае с негативными мыслями. Давайте рассмотрим историю Пегги и то, как ей удалось распознать и обозначить повторяющиеся негативные мысли. Пегги, 60. Несколько раз в год она приезжает из штата Мэн, чтобы навестить мать Милдред проживающую в доме для пожилых людей в Джорджии. «За несколько недель до поездки я начинаю думать о ней с ужасом», признается она. «Я могла бы переехать ближе к маме или жить вместе с ней, но не хочу. Рядом с ней я чувствую себя маленькой и бесполезной. Она обращается со мной так, словно мне 14, и я не сделала домашнее задание. Когда я была у нее последний раз, Она указала на то, что у меня мятая одежда. Но я ведь только вышла из самолета. Я понимаю, что не должна позволять ей задеть меня. Злюсь на себя. И от этого все становится только хуже. Чувствую себя так, будто я ничто, пустое место. Возвращаясь домой, только и думаю о том, что она мне сказала. «Ни о чем другом, даже на пробежке не могу», хотя обычно в это время забываю обо всем на свете. Мама, везя в доме престарелых, почему я не могу относиться к ней добрее? Вот пять распространенных паттернов мышления, которые наблюдаются и у Пэгги. черно белое мышление. Это способность видеть только крайности. Для человека бывает или так, или иначе. Полутонов и оттенков не существует. Мысли Пегги. «Если я не перевожу маму к себе, значит, я плохая дочь». Она сразу навесила ярлык, ставший примером черно-белого мышления. Приуменьшение или преувеличение. Вы преуменьшаете свои достижения и преувеличиваете недостатки. Мысли Пегги. «Я должна с радостью ждать встречи с мамой. Я ужасная дочь». Пример преуменьшения. Эмоциональное логическое мышление ⁇ это уверенность в том, что логика ваших мыслей верна. Мысли Пегги ⁇ Я плохая дочь, значит я плохой человек ⁇⁇ пример эмоционального логического мышления. Следует и должен. Вы придаете большое значение тому, что ожидают от вас люди, а не тому, что, по вашему мнению, лучше для вас. Мысли Пегги ⁇ Я должна принять желание мужа и ехать отдыхать туда, куда хочет он, а не настаивать на своем варианте. Пример навешенного ярлыка должен. Ожидание катастрофы Вы уверены, что в будущем произойдет нечто ужасное, и при этом другие варианты развития событий не рассматриваете. Мысли Пегги. Если я не буду забирать внука на выходные, Отношения с невесткой будут ужасными. Пример программирования события как ужасного. По мере того, как Пегги делала практики на определении и обозначении мыслей, она научилась от них дистанцироваться, а также определять, какие из них сигналы, а какие шумы. Запишите в дневнике примеры собственных мыслей в каждой категории. черно белое мышление. При уменьшении или при увеличении эмоциональное логическое мышление следует и должен ожидание катастрофы. Подумайте, как они влияют на вас. Ощутима ли разница между обозначением их присутствия и осуждением себя за их наличие, идущей рука об руку с восприимчивостью к высказываниям? Что общего у этих стратегий? Мысли и чувства, присутствующие у вас в настоящее время, связаны с опытом, полученным в период взросления, но вам не стоит постоянно думать о них и том, как они могут влиять на вас в настоящем. Эти стратегии способствуют повышению уровня внимания и осознанности. Вы будете осознанно относиться к мыслям, не осуждать себя за них, а, напротив, предпринимать лишь те действия, которые будут способствовать изменениям в жизни согласно вашим желаниям. Это очень важно. Последние исследования показали, что люди, развившие в себе осознанность, меньше подвержены тревогам и им легче сосредоточиться на важных составляющих практики, Отсутствие осуждения и сознательных действиях. Из этой главы вы узнали, как дочери матерей-нарциссов борются с повторяющимися негативными мыслями, связанными с прошлым, настоящим и будущим. Женщины часто сталкиваются с этой проблемой, поскольку еще в период взросления привыкают концентрироваться на мыслях, критиковать и осуждать себя, не доверяя чувствам. Ранее перечисленные методики становятся выходом из тяжелой ситуации, когда рядом мать, стремящаяся занять все свободное пространство в семье. Надеюсь, прослушав эту главу, вы поймете, что можете иначе относиться к сомнениям и негативным мыслям.